Знание принципов изменения и поддержания поведения. Индивиды с ПРЛ зачастую испытывают серьезный дефицит знаний об основополагающих принципах изменения и поддержания поведения. Представление пациента о том, что люди меняют сложные поведенческие паттерны героическим усилием воли, подготавливает почву для закрепления цикла неудач и самообвинения. Неспособность выполнения поставленной задачи становится для пациента еще одним доказательством того, что неудачи вызваны его собственными недостатками – ленью, недостаточной мотивацией, трусостью. Терапевт должен разрушить это неправильное представление пациента о принципах изменений, чтобы доказать, сама по себе сила воли не приводит к успеху, а позволяет не сдаваться при неудачах, без которых обучение невозможно. Терапевт может проводить аналогии с обучением таким повседневным навыкам, как езда на велосипеде, письмо, чтение и так далее индивидам с ПРЛ нужно усвоить принципы подкрепления как положительного так и отрицательного формирования устранения поведения принципы отношений между окружением и поведением и так далее таким образом принципы научения и поведенческого контроля а также знание того как индивидуально применять эти принципы составлять важные цели при обучении навыкам самоуправления Обучение этому часто включает значительные изменения в структуре убеждений индивида, особенно если эти убеждения влияют на его поведение.